И всему прочему, в некоторых частях пирамиды можно было увидеть то, как тени формируют своеобразные зонты над определенными участками. Эти зонты создают атмосферу изоляции таинственности, будто бы они защищают что-то важное от чужаков. Зато в самом центре своеобразного приемного зала, который располагался прямо под вершиной пирамиды, у меня сразу создалось впечатление присутствия необычного вихря несмотря на полное отсутствие ветра. Это был вихрь энергии, не совсем обычной, темной энергии. Он казался вращающимся порталом, ведущим неизведанное измерение, и излучал ощущение, что в это место проникают силы из других, не таких уж и светлых миров. Все эти элементы создают внутри пирамиды уникальное пространство, где лава, тени и мистическая энергия сочетаются в нечто удивительное и загадочное. Так что я практически сразу понял тот факт, что эти подземелья могут стать тем самым местом, где мистическим образом переплетаются силы стихии и волшебства, создавая удивительный и непостижимый ландшафт, теперь окружавший меня буквально со всех сторон. Надо сказать, что изнутри эти своеобразные коридоры пирамиды были весьма специфическими. Практически по всей поверхности стены имелись различные барельефы с теми самыми существами, статуи которых стояли при входе. И, честно говоря, мне эти барельефы почему-то напомнили что-то вроде инструкции к действию. Ну, надо брать это своеобразное маленькое копье и действовать именно так и так честно говоря, будь у меня при себе какой-нибудь смартфон, то я обязательно постарался бы записать либо на видео эти картинки, либо постарался бы их сфотографировать, так как практически сразу понял, что в них есть какой-то скрытый смысл. Тем более, что эти картинки шли целыми рядами. И если, например, выстроить их отдельными слайдами и начать крутить друг за другом, то получится целый танец человечков. «А это, случайно, не шифр какой-нибудь?» «Вроде того, чтобы в тех самых историях, прошел Шерлока Холмса». Тут же насторожился я, старательно всматриваясь в эти рисунки, и все же найти какие-то несоответствия. «Ну, помните? Там был такой шифр у бандитов. Пляшущие человечки. Только тут все было немножко по-другому. Эти фигурки шли действительно как бы по порядку». И, по сути, из них на самом деле мог получиться своеобразный мультик, если начать крутить их через специальные проекторы. Причем, замечу сразу, человечки на этих рисунках действительно изо всех сил старательно вертели этими своими копьями, словно те самые легендарные бойцы из монастыря Шаолинь. А может, это на самом деле какая-то инструкция? Наконец-то, устав пялиться на эти картинки и пытаясь найти в них загадку, Я коротко пожал плечами. Если это какой-то древний стиль боя, то в данной ситуации можно понять, что он может иметь какое-то значение. Но при этом не стоит забывать, что и у нас на земле, например, есть те же самые племена, которые устраивают ритуальные пляски с оружием. И здесь все может быть точно так же. Вдруг это всего лишь изображение ритуального танца во время какого-нибудь жертвоприношения? и в жертву должны принести именно того, кто танцует. Все может быть. Так что лучше не спешить с такими выводами. К тому же сам этот огромный коридор, который шел вглубь пирамиды, достаточно быстро, буквально метров через сто, резко закончился. Закончился он каким-то необычным залом, который почему-то у меня начал олицетворяться с приемной. Так вот это самая приемная зала. Также чем-то напоминало своеобразный амфитеатр. Круглое помещение, где имелись своеобразные сиденья. Возможно, здесь кого-то встречали или принимали. А может быть, вообще именно здесь и плясали тот самый ритуальный танец? Все это я точно сказать не могу. Именно поэтому я не стал пока что акцентировать свое внимание на этом помещении, а отметил в первую очередь для себя тот факт, что в разные стороны от этого помещения расходились другие коридоры. А значит, здесь может быть целый лабиринт помещений. Тяжело вздохнув, я понял, что мне придется туго, так как сам прекрасно помню о том, что в таких коридорах легко можно заблудиться. А мне бы не хотелось так подставляться, поэтому мне все же придется как-то решать этот вопрос. Я решил пока что ходить по лабиринту так, как обычно учат делать на территории земли. Ну, например, когда идешь в каком-то направлении вглубь лабиринта, ты все время поворачиваешь в одну и ту же сторону, например, влево. А когда идешь обратно, то все время поворачиваешь вправо. В результате всего этого ты придешь к выходу. Вот только сунувшись в первый попавшийся коридор, я тихо скрипнул зубами. Начнем с того, что этот коридор был достаточно длинный, пару сотен метров. И в него выходило достаточно много других коридоров. Может, это были отдельные комнаты? Я этого пока что точно сказать не мог. Однако их тут хватало, а терять время на исследование всех этих помещений я тоже не мог. Внезапно вспомнив о том, что здесь тоже есть вездесущая пыль, я попытался обнаружить следы своего предшественника. Вот только радовался я своей находчивости не так уж и долго хотя бы по той простой причине, что слой пыли в этом коридоре, да и в самом помещении своеобразной приемной амфитеатре, был слишком велик. Может, он где-то и был немного поменьше, а где-то побольше, я имею в виду по толщине. Но как это определить? У меня же нет с собой подобного устройства, чтобы размер подобных нюансов выяснять. Так что теперь было сложно определиться с тем... Где именно могли быть следы такого исследователя, что приходил сюда раньше меня? А мне надо было рисовать карту, если я не хочу здесь заблудиться. А на чем? Придется сначала изучить ближайшее помещение. Так что для начала я заглянул во все коридоры, которые выходили в эту приемную. Как я и предполагал, некоторые были короче других. Изменились, что четко указывало на наличие возможностей лабиринта. Уже только поэтому мне нужно было быть осторожнее. Тем более, что следов того, кого я мог здесь искать, поблизости просто не было. Неужели этот разумный ушел куда-то глубже? Хотя, если у него хватило времени построить здесь дом-убежище, то что тут можно говорить про возможность исследовать этот лабиринт как можно дальше и серьезнее? Именно сейчас я понял, что, по сути, нашел для себя цель — Изучить эту пирамиду!» Ведь я четко видел, что некоторые коридоры заканчиваются лестницами, ведущими в разные стороны. Какая-то вела вверх, какая-то вела вниз. И уже только поэтому можно понять, что, по сути, здесь может быть много этажей. Так что мне уже заранее стоит учитывать факт того, что одним этим этажом мои исследования просто не закончатся а значит мне придется приложить максимум усилий. Но для начала мне нужно было найти хотя бы примерный способ ориентироваться в данной местности. А для этого мне нужно либо научиться ставить отметки, либо постараться нарисовать хотя бы приблизительную карту. К тому же, как ни крути, но светильник, который имелся у меня в распоряжении, не был вечным, и рано или поздно он будет разряжаться. Уже только поэтому можно понять, что мне придется изрядно постараться, так как это дело нелегкое. Вспомнив о том, что я у себя в убежище видел еще одну такую же хламиду, которую тогда начал рвать на кусочки для изготовления фильтров, но там оставался еще достаточно большой кусок ткани, так что я решил, что на нем можно будет все-таки попытаться изобразить карту этого места. Прекрасно. Материал нашли, а рисовать чем? Здесь придется очень сильно постараться. Ведь, по сути, место здесь было весьма специфическим. Но этот вопрос тоже можно решить. Тем более, что карту не обязательно с собой таскать. Ее можно понемногу дорисовывать. Попутно самостоятельно изучая коридоры. Главное — найти источник краски для этого. Хломид то темная. Так что на ней нужно рисовать чем-то светлым. Добавьте сюда еще и тот факт, что обычная грязь тут не подойдет, так как, по сути, она просто осыпется, если мне придется, например, взять и встряхнуть такую карту. Я же на такое идти не собирался, так как понимал, что все это будет всего лишь потерей времени и возможности к ориентированию в пространстве этого строения. Все это нужно учитывать заранее. А я хотел быть готовым к чему угодно». Спустя две недели. Надо сказать, что вся охота за секретами этой пирамиды была весьма длительным и муторным процессом. Для того, чтобы не сойти с ума, я даже начал пытаться повторять эти самые телодвижения с рисунками на стенах, взяв с собой одну из найденных мной ранее копий. Причем замечу сразу, что за время пребывания здесь, а мне приходилось каждый день сюда наезжать, Я обнаружил пару довольно крупных помещений, которые ничем иным, как тренировочными залами, и быть не могли. Как я это понял? Да все просто. На пол посмотрел. Может, кто помнит, были ранее такие фильмы про Шаолинь в прошлом. Так вот, когда на одном и том же месте сотни, а может, даже и тысячи разумных действуют одинаково, то есть делая одно и то же движение, например, с притоптыванием ногами, то рано или поздно в таком месте даже камень не выдерживает, и там появляются своеобразные отметины, вроде как бы следов тех, кто здесь постоянно находится и тренируется. Вот и здесь было так следы были, и слишком явные. Скорее всего, здесь тренировали каких-то бойцов. Причем, замечу сразу и тот факт, что за это время я, по сути, даже первый этаж как следует не сумел облазить. Хоть здесь в основном я встречал те самые комнаты для тренировок, и не более того. По сути, здесь не было ничего дополнительного. И это было немного странным, хотя я искал возможность найти что-нибудь более ценное. Вот только здесь не было ничего такого. В основном пустые залы. Кое-где я находил своеобразные сундуки-ящики, изготовленные из различных материалов, вроде того дерева и металла. Теперь мне хотя бы было понятно то, откуда такой сундучок мог взяться. Именно из этой пирамиды. А больше ниоткуда ему было появляться. Как результат, можно было понять, что это все были находки из этой самой пирамиды. Чем именно она была? Тренировочным залом или чем-то еще? Этого я не знаю. Но знаю только то, что, по сути, старательно пытаясь найти на этом этаже какие-нибудь ловушки... Ничего подобного я так и не встретил. И о чем это может говорить? Только о том, что этот этаж был не настолько опасен, как можно было бы подумать. И что из этого следует? А из этого следует именно тот факт, что хозяин моего убежища, я имею в виду бывшего хозяина, мог погибнуть где-то в другом месте. Тем более, что я обнаружил как минимум десяток лестниц, ведущих в разных направлениях как вверх, так и вниз. И это все уже открыто говорило о том, что опасность все равно есть. Только не надо расслабляться. Возможно, сам этот разумный кем бы он там ни был бы, пытаясь изучить эту пирамиду, банально вляпался в ловушку, расслабившись на первом этаже. И уже только исходя из этого, я расслабляться не собирался. Тем более, что у меня был пример фактически перед глазами. Сам этот разумный, который довольно неплохо подготовился, но, видимо, чего-то все-таки не учел, что и стало для него приговором. Если раньше я мог подозревать, что он все-таки постарался покинуть данную территорию, всего лишь забыв часть вещей, то теперь, после обнаружения его транспортного средства, у меня даже сомнений никаких не было. Он погиб. Погиб в этой самой пирамиде. Конечно, можно сказать, что он теперь здесь живет, но у меня были некоторые сомнения в этом вопросе, поэтому я хотел бы найти источник проблем, который может здесь находиться. Конечно, можно сказать, что я просто утрирую ситуацию, однако я все же настороженно относился к тому факту, что на этом самом первом этаже я практически ничего ценного не обнаружил, если не считать тех самых сундуков, которых было штук десять в разных комнатах. После того, как я наконец-то смог нарисовать карту первого этажа со всеми необходимыми отметками, мне было нужно постараться попробовать все-таки начать рисовать такие же карты, но только уже других этажей, ведь по сути такие вещи могли довольно значительно облегчить мне жизнь. Как ни крути, а это имело свое определенное значение, Именно поэтому я все обнаруженные лестницы обозначал буквами В, идущими вверх, и пронумеровал их, а буквами Н, идущие вниз, и тоже пронумеровал. Другие карты мне будет немного сложнее составлять, так как их надо будет привязывать к этим самым лестницам. А это будет не так-то и легко, как может показаться на первый взгляд. Проще всего было делать именно схему первого этажа, на котором я и оказался. Ну, как я ее предпочитал рисовать. Просто черточки, изображающие коридоры, и квадратики, изображающие помещение. И все. Особо напрягаться тут мне не приходилось. Однако, если учитывать сам факт того, что верхние и нижние этажи надо привязывать к этой карте, становится понятно, что тут нужно пространственное мышление — Так как если рисовать карту крупнее в отношении этого этажа, то можно просто запутаться. Как результат, становится понятно, что у меня будет несколько разных карт. И каждая такая карта будет привязана к отдельному этажу. По-другому не получится. Главное в этой ситуации самому не запутаться в обозначениях тех самых лестниц. Иначе у меня возникнут сложности». Это мне еще повезло, что, по сути, когда я возился в этом убежище, то обнаружил некое подобие мелка, с помощью которого на стенах можно было рисовать пометки. Обозначая на карте какую-нибудь лестницу, я этим мелком возле лестницы на стене рисовал такую же отметку, благодаря чему теперь имел возможность, даже если придется спускаться или подниматься по этим лестницам в разных частях этих этажей, не заблудиться, так как я буду точно знать то самое место, где нахожусь. Это имело определенное значение. Хотя, отмечу сразу, само это строение меня сильно поражало. Даже самые узкие стены, которые также были сделаны из монолитного материала, как и вся эта пирамида, выглядели довольно серьезно, если не сказать даже более того. Они могли напугать кого угодно одним только фактом того, что казалось, будто бы в них кто-то или что-то шевелится. И это было настолько пугающим фактором, что мне было не по себе. Особенно страшно становилось именно тогда, когда ты идешь по этому своеобразному коридору, в результате чего все ухудшается именно за счет «Игры света и тени». Становится просто до невозможности жутко и страшно видеть все происходящее, так как собственный разум уже полностью самостоятельно за счет собственной фантазии дополняет все то, что я вижу, и уже только поэтому мне нужно быть наготове. Как я уже отметил, первый этаж был достаточно велик, но при этом никаких подозрительных мест или ловушек я здесь просто не обнаружил чего нельзя было сказать про те самые помещения, что были расположены ниже уровня земли, так как там я практически сразу же заметил весьма своеобразные пометки на стенах, явно сделанные фактически тем самым мелком, а стрелки, указывающие на пол или потолок, заставляли задуматься. Ко всему прочему, я сам практически сразу, остановившись на одном таком месте, Обратил внимание на то, что здесь присутствуют признаки наличия своеобразных ловушек. Первым таким признаком был как раз сам фа тот факт, который имел отношение к пыли. Как я уже говорил, эта вездесущая субстанция могла появиться где угодно, и по толщине слоя пыли можно было определить факт того, что в этом месте давненько никого не было. Однако, приглядевшись к такому месту, я заметил, что пыль здесь практически отсутствует. Именно в некоторых местах, которые сразу выдали наличие здесь каких-то своеобразных пустот или сквозняков. А когда я аккуратно присмотрелся к такому месту, то понял, что действительно здесь была ловушка. Узкая, практически незаметная глазу щель в по полу открыто на это намекала. Возможно, здесь появляется какое-нибудь смертоносное лезвие или еще что-нибудь. Мало ли на что могли быть способны строители этого места. Присмотревшись к стенам и потолку в этом месте, я ничего подобного не заметил. То есть это самое что-то наносит удар именно снизу. К тому же тот самый рисунок мелком, который имелся на стене, четко свидетельствовал о том, что здесь нужно было проходить особым образом. Как именно это было выяснено, я не знаю. Возможно, таким же своеобразным исследовательским путем, при помощи камней и научного тыка, все может быть в жизни. Внимательно присмотревшись к этому корявому рисунку, Я все же понял, что тут обозначено своеобразное передвижение в полусогнутом виде. И на стене имелась дополнительная полоска, видимо, изображающая высоту, которую нельзя нарушать. Вполне может быть и такое. Но мне нужно было все-таки проверить тот факт, что я сам правильно все понял. Для этого я решил использовать те самые камни, которые все еще таскал с собой. Кинув один камень ниже уровня, который был обозначен на стене, я не добился ничего. А вот когда второй камень полетел выше этой черты, произошло нечто интересное. Выскользнувший через эту щель в полу достаточно крупный металлический диск, едва не располовинил его. Аж искры во все стороны полетели. А вот и первый сюрприз, тихо прошептал я, медленно покачав головой. Придется делать на карте специальные пометки. Однако таких ловушек на минус первом этаже, как я его обозначил, было не так уж и много. Чего нельзя сказать про другие этажи, так как я обнаружил лестницы, ведущие еще глубже под пирамиду, что уже само по себе заставило меня изрядно задуматься. Ведь, поднимаясь выше, я находил помещения, больше напоминающие мне различные кабинеты, и даже жилые помещения там были. Причем своеобразный намек на канализацию тоже имелся. Только вот я не понимал главного. Куда девались оттуда отходы жизнедеятельности местных жителей? Возможно, трубы канализации каким-то неведомым мне способом были проложены внутри этих стен. Однако с виду сами эти стены больше напоминали какое-то оргстекло или даже лавовое стекло. И внутри никаких потенциальных конструкций в виде труб канализации я просто не видел. И это настораживало. Возможно, здесь было что-то вроде биотуалетов? Хорошо. А купались они где? Я не нашел здесь никакого намека на полноценный санузел или тот же самый душ. Судя по всем уже обнаруженным мной признакам, здесь был какой-то тренировочный центр. Если это так что вполне объяснимо наличие на первом этаже этих самых залов, где кто-то мог отрабатывать те самые танцевальные па. Вот только я сам уже начинал нервничать именно из-за того, что чем ниже спускался, тем больше сталкивался с различными ловушками. Так что теперь мне приходилось ходить медленно, старательно глядя себе под ноги. И ко всему прочему не стоило забывать и о том, что я обнаружил даже помещение вроде складских, Только вот закрыты они были. И закрывались они специфическим образом. Двери я видел, а вот ключей или какой-либо возможности их открыть мне обнаружить так и не удалось. Пара помещений была открыта. И там я обнаружил те самые хламиды разного цвета. Те самые короткие копья, которые, судя по всему, здесь выполняли роль своеобразного тренировочного оружия. Вполне возможно, это было действительно тренировочное оружие или еще что-нибудь. По сути, это было не особо важно для меня. Зато я теперь четко понимал то, откуда все это взялось в том самом убежище. А вот кристаллических пирамидок, похожих на ту самую пирамиду, что я обнаружил в убежище, или загагулинность тяжелого пластика, я так и не обнаружил. Именно поэтому я и понимал, что мне надо идти дальше. Тем более, что наличие поблизости отметок на стенах в виде рисунков оставленных моим предшественником, уже давало мне понять, что, по сути, он изучил достаточно много помещений. Практически весь верх и пару этажей вниз. Но я так и не выяснил того, что именно случилось с ним самим. И это меня настораживало еще больше. Ведь никто не стал бы в учебном центре вот так вот глупо и наивно расставлять смертельные ловушки, в которые могли запросто вляпаться те, кто пришел сюда тренироваться». Это было бы в принципе глупо. А это означает, что здесь, в подземельях, может быть что-то куда более серьезное, чем я могу себе представить. Тем более, что я не понимал главного, как продолжают действовать эти ловушки. Пытаясь старательно разглядеть все то, что уже было обнаружено, я по какой-то причине никак не мог найти каких-то датчиков или тех самых устройств, реагирующих на попытку вторжения. Причем ловушки были самые разносторонние. Как я уже сказал, была пара ловушек, которые действовали на попытку пройти выше определенного уровня. Были и такие, которые реагировали на попытку пройти ниже определенного уровня. В одном месте была ловушка, которая фактически могла нанести вред, если ты будешь идти не по той линии, по которой было нужно следовать все эти признаки наталкивали меня на весьма стойкую мысль о том, что кто-то изрядно постарался, создавая все это. Так что теперь я даже не сомневался в том, почему мой предшественник так старательно готовился все это изучать, заранее обеспечив себя безопасным местом в виде полноценного жилья. Только вот ему это все не слишком уж и помогло. За все это время, пока я занимался данными исследованиями, Даже там продолжал старательно повторять этот своеобразный танец, так как он оказался весьма органичным и в чем-то даже напоминал мне своеобразное подобие бразильской капуэйры. Ко всему прочему, не стоит забывать и о том, что мне все равно приходилось тренироваться. Видимо, в этих грибах было достаточно необходимых ресурсов, так как я постепенно, шаг за шагом, становился все сильнее и крепче и даже стал более выносливым. Ко всему прочему, я старательно пытался заниматься физически, ведь от этого могло зависеть многое. Так что мышцы у меня наконец-то появились, хотя это и было довольно странно. Особенно, если бы я видел себя со стороны. Это своеобразное копье, по сути, было чем-то вроде подручного средства. В одном из залов, уже ниже уровня земли, «Я обнаружил рисунки, которые свидетельствовали о том, что в некотором роде я все же не ошибся. Это было искусство боя, так как на этих рисунках можно было увидеть, как уже пара этих своеобразных человечков сражалась друг с другом, нанося друг другу удары, острием копья и пытаясь той самой перекладиной, которая была возле наконечника, как бы поддеть оружие противника». Видимо, чтобы лишить его возможности к самозащите. К тому же, таким своеобразным выступом можно было подбить и ногу своего врага или руку. В одном из залов я встретил что-то похожее на своеобразные эмблемы и изображения, что было немного странным. Ну, а как иначе понимать, два своеобразных переплетенных воедино изображения змей, только разного цвета, практически абсолютно противоположного. Темного или светлого. Но глаза этих существ были отличными по цвету от собственного оттенка их тел. Ну, все правильно. В том же символе инь точно так же. Теперь я, по крайней мере, понимал все то, с чем столкнулся. А обнаружив в одном из помещений довольно крупные скульптуры разумных, только уже в голом виде, как мужскую, так и женскую, на которых можно было заметить точки и даже своеобразные отверстия в определенных местах. Я понял, что сейчас нахожусь в зале, где обычно, скорее всего, обучали лечению. Немного в стороне я обнаружил своеобразный сундук, который не был закрыт, и, открыв который, я обнаружил весьма необычные пояса с многочисленными карманами, которые, видимо, моего предшественника никак не заинтересовали». «А может быть, это своеобразная наука и не являлась для него секретом?» «В этих своеобразных карманах на поясах я обнаружил тонкие иглы, как достаточно толстые, так и очень тонкие. Изготовлены они были из разного материала. Проверять их на остроту и качество я пока что не стал. Те, что были потоньше, скорее всего, предназначались для своеобразного иглоукалывания, а те, что были потолще, скорее всего, предназначались для нападения». В соседнем помещении я обнаружил такое же туловище, манекен, из материала, напоминающего мне дерево, только все в дырках. И одна такая игла как раз и торчала в этом своеобразном манекене, где-то на уровне сердца, если посмотреть на строение человеческого тела. Сначала я, конечно, не понял того, почему в этих статуях имелись своеобразные отверстия на месте тех самых точек. Однако немного позже, когда я взял одну из тонких игл и попытался просто вставить в это отверстие, мне все стало понятным. Это было специально сделано для того, чтобы разумный мог отработать движение по уколу этими самыми иглами. Их нельзя было втыкать слишком глубоко. Но и слишком рано останавливаться тоже не рекомендовалось. Я это помню, потому что и на земле в иглоукалывании все это имело большое значение. Были и золотые иглы, и серебряные. Золотые как бы обостряли влияние или имели агрессивное воздействие на точку, а серебряные успокаивали. Кажется, такая была взаимосвязь между подобными вещами. Однако сейчас мне предстояло понять, что делать со всем найденным. Я решил все это постараться перевести к себе в убежище. Однако статуи стояли намертво. Поэтому я решил постараться изучить рисунки на стенах и начать просто пользоваться иглами на этих статуях. А что? Знания мне никогда не помешают. Если мои подозрения верны, то тот самый разумный по следам, кого я сейчас шел, на самом деле являлся кем-то вроде наследников этого самого культа, построившего подобную пирамиду. А значит, я могу встретиться с такими существами и в будущем, так что мне лучше заранее знать о том, что они из себя представляют, хотя бы с медицинской точки зрения. Попутно, ко всему прочему, я старался изучать и остальные изображения, которые только находил, так как понимал, что всегда есть определенная взаимосвязь, которую сбрасывать со счетов не стоит. Это еще хорошо, что мой фонарик не горел бесконечно, А то за всеми этими исследованиями я банально мог забыть про необходимость пропитания, что могло закончиться для меня достаточно плохо. Про такие вещи забывать мне явно не стоило бы. К тому же этому самому фонарю для зарядки батареи хватало достаточно небольшого количества времени, чем я и пользовался даже во время тренировок. Причем замечу сразу тот факт, что если с самого начала мне эти своеобразные движения с тем же самым копьем или даже без копья могли показаться в чем-то неестественными, то со временем мои связки, видимо, все же растянулись, потому что эти движения стали получаться плавными и законченными, что тоже имело свое значение. Теперь я примерно понимал тот факт, почему многие люди буквально зацикливаются на своих тренировках. Ведь, по сути, таким образом они банально сбрасывали излишнюю агрессию И нервозность именно во время тренировок. Но не все, скажу прямо. Некоторые разумные и те же люди, наоборот, становились более агрессивными после тренировок. Почему-то считая, что они имеют право демонстрировать подобное на тех, кто никак не был тренирован. И все только для того, чтобы возвысить этим самих себя. Я же в данном случае, наоборот, чувствовал себя более умиротворенным. Хотя... У меня все же никуда не делалось желания все-таки попробовать выяснить истинную подоплеку происходящего. И, наконец-то, понять, что на самом деле здесь происходит. Здесь должна быть какая-то взаимосвязь. И от этого никуда не денешься. Тем более, что я все время старался сам напомнить себе о том, что было с моим предшественником, который исчез неизвестности. Куда он делся? Иногда я находил следы его присутствия. Те же самые пометки на стенах говорили о том, что он здесь был. Но куда он делся, это было неизвестно. И поэтому останавливаться на достигнутом я не собирался. Страшные находки. «Да что же это такое?» Резко выдохнул я, просто падая на пол, отталкиваясь от него руками и перекатываясь в сторону, когда мимо меня снова просвистело что-то стремительное и весьма опасное — что я даже разглядеть не успевал. Честно говоря, заходя в этот коридор, я даже не подозревал о том, что могу наткнуться на что-то подобное. Однако проблемы начались буквально сразу, практически с самого начала. В первую очередь стоит затметить тот факт, что двери в этот коридор были слегка приоткрыты, что и привлекло мое внимание. Более того, когда я к нему приблизился, даже мой фонарь начал резко тускнеть. Так что мне пришлось отнести его чуть назад. И когда я понял, что-то, что находится в этом коридоре, как-то страшно влияет на мой фонарь, словно вытягивая из него энергию, я насторожился, ведь, по сути, подобное уже само по себе заставляло задуматься о том, что именно там может находиться. Вот кому нужно пытаться делать какое-либо помещение там, где освещение банально пропадает? Это было весьма подозрительно, поэтому я решил просто аккуратно туда заглянуть. Вот только, едва сделав шаг внутрь, я понял, что внутри опасно. Но назад меня уже никто не выпустил, так как двери резко и практически бесшумно за мной закрылись. Ко всему прочему, я не удивился, когда, немного посидев прямо под этими дверями, которые банально захлопнули эту ловушку, Я в этой темноте нащупал что-то подозрительное, буквально под ногами. Это были чьи-то останки, иссохшие от времени кости. И уже только поэтому я понял, что, по сути, все же нашел того, кого столько времени искал. Видимо, этот разумный тоже зашел в этот коридор. При нем я обнаружил своеобразную сумку, которая уже открыто давала понять, что он действительно неплохо подготовился». И это не считая его пояса и пары странных браслетов. Только вот этот коридор оказался ловушкой и достаточно серьезной. Теперь и мне тут ничего другого не оставалось. Нужно было пройти его до конца. «А как ты это сделаешь, если вокруг все время что-то свистит и сверкает?» Буквально высекая искры из камня. «Уже только поэтому я понимал, что мне нужно быть на настороже». Именно в этом коридоре меня ожидала опасность куда более серьезная, чем я вообще на это мог рассчитывать. На ощупь, обобрав сушенные останки этого существа, которое действительно больше напоминало своеобразную память человека и змеи, да еще к тому уже имело дополнительные суставы в конечностях, я решил, что мне нужно двигаться дальше. А что остается? Сидеть под этой дверью, которая теперь закрыта? Нет. Смысла нет никакого в этой глупости. Хотя, скажу сразу, этот разумный, который погиб из-за того, что ему банально разрубило голову, притащил с собой достаточно много различных предметов. Я все забрал, стараясь как-то нацепить на себя, чтобы ничего не мешало передвигаться, ведь, по сути, мне нужно было быть очень осторожным в этой ситуации». Только потом я попытался приподняться, но тут же рухнул обратно на пол, так как услышал тихий свист, и буквально через мгновение над моей головой, практически взъерошив волосы на моем затылке, что-то сверкнуло в темноте, и снова посыпались искры от камня. Придется вспоминать все то, что я здесь уже встречал. Эта внезапно озарившая меня мысль была настолько странной, что я просто растерялся. Подождите-ка. Вначале мне пришлось пригнуться. Потом. Потом мне пришлось шагнуть в сторону. Затем. Тут же старательно постарался я вспомнить все то, что мне пришлось пережить с самого начала этого коридора. И внезапно понял то, что мне напоминали все эти телодвижения. Как бы это ни было странно, но они мне напоминали те самые ловушки, с которыми я сталкивался на верхних этажах. Причем расположение этих ловушек было в том же порядке, в котором я их и находил. То есть каждый следующий шаг фактически должен быть взаимосвязан с подобным телодвижением. Тяжело вздохнув, я решил, что делать мне все равно уже нечего, так что придется двигаться дальше по коридору, как бы я не хотел этого избежать. Поэтому я медленно шагнул вперед, вспомнив о том, что мне в этот момент нужно просто наклониться в противоположную сторону — буквально выворачивая свой торс справа и назад. И когда легкий ветерок просвистевшего мимо предмета коснулся моей шеи, я понял, что не ошибся. Следующая ловушка. Шаг вправо и кувырок вперед, потом надо резко подпрыгнуть. И в тот самый момент, когда мои ноги оторвались от пола, прямо под ними сверкнуло очередное лезвие. «Все правильно». Видимо, все те ловушки, которые находились в предыдущих помещениях, в данном случае действительно были чем-то вроде своеобразной подготовки для того, кто может дойти до этого коридора. Это и было странным. Кому могло понадобиться отрабатывать у разумных такие рефлексы? Хотя... Я сразу же снова вспомнил тот самый монастырь Шаолинь, где вроде бы специальные залы были с тренажерами, в которых те, кто хочет получить звание «мастера», должны были проявить свое мастерство и умение, полученное в этом монастыре. Прекрасно. Но какой смысл располагать эти ловушки в разных местах, давая возможность тем, кто здесь находится, просто проходить их одну за другой? Подождите. А не было ли здесь специально замысла приучить этих разумных к внезапности нападения? задумчиво хмыкнул я, когда очередная ловушка бессильно свистнула в воздухе каким-то заточенным острием или даже копьем, так и не достигшим желаемого результата. Вполне может быть и такое. Если эти ловушки действовали непостоянно, ну, сами подумайте, вы ходите через этот сектор и время от времени привыкаете уворачиваться от ударов. Как результат, вы постоянно держите себя на готове, и в случае опасности тут же реагируете. Ну что же, этот факт понять можно. Только вот мне было непонятно главное. Сколько здесь этапов, которые нужно пройти? По сути, таких этапов могло быть очень много. Например, в том же самом монастыре Шаолинь, насколько я помню, подобных этапов было минимум три, а то и больше – То есть, первые — это могли быть эти самые ловушки. А что делать дальше? Дальше ситуация могла сложиться более серьезно. И тогда мне придется пытаться решить эту проблему уже собственными силами. Сейчас я хотя бы сообразил, с чем именно могу иметь дело. В дальнейшем ситуация могла поменяться. Что я там буду делать, мне было на данный момент просто непонятно. Придется очень сильно постараться». Только вот есть некоторые сложности, от которых никуда не денешься. В первую очередь, я не знал главного. Будут ли эти ловушки повторяться в будущем в том же порядке? Или, возможно, они будут менять свою структуру и воздействие? Вдруг они поменяются по порядку следования? И тогда это для меня, может, плохо. Подождите, о чем, черт побери, я вообще думаю?» Неожиданно для себя, весьма плавно увернувшись из-под очередного удара, я вдруг понял, что мне напоминают все эти странные телодвижения. Они мне напоминают именно тот факт, что, по сути, я делал все это во время тех самых танцев. И сейчас эти самые ловушки просто заставляли меня продолжать двигаться в таком же танце. Что же это получается? Если я сейчас продолжу так же двигаться, старательно уворачиваясь от подобной угрозы то это значит, что я смогу пройти этот коридор, просто продолжая танцевать этот самый танец. Конечно, кому-то это может показаться глупым и в чем-то даже наивным, но у меня выбора-то как такового вопроса не было. И поэтому я прекрасно понимаю, что мне нужно либо дергаться из стороны в сторону, всего лишь рассчитывая на тот факт, что я все-таки смогу увернуться от такой опасной угрозы, которая может просто снести мне голову в случае моей неудачи или ошибки, или же попробовать двигаться так, как я отрабатывал в последний месяц. Выбора особо у меня не было, поэтому я решил все-таки попробовать. Ведь мои знания о ловушках уже заканчивались. А значит, здесь я могу наткнуться на что-нибудь новое. Да, даже если передо мной будет какая-нибудь известная мне ловушка, но не в том порядке, к которому я привык, Уже можно понять весь риск того, что может со мной произойти, если я ошибусь. Тем более, как я знал, таким телодвижением даже сумка на спине, которую я забросил туда, особой помехой не будет. Именно исходя из всех этих выводов, глухо скрипнув зубами, я решил, что наступило время попробовать вспомнить все то, чему я в последнее время научился. Так что, сосредоточившись на том, что мне предстоит делать... Я принялся двигаться дальше, плавно двигая своим телом из стороны в сторону. Причем, вне зависимости от скорости моего передвижения, ловушки срабатывали именно в тот момент, когда я уже практически уходил из-под удара. Так что моя догадка оказалась верной. Нужно было всего лишь обратить внимание на эти самые фрески. И, как следует подготовиться, заучить эти телодвижения было не так уж и сложно». Они для этих существ, обладающих дополнительными суставами в конечностях, что повышало их гибкость, должны были быть вполне естественными. Это вот мне приходилось буквально выворачивать в первое время себе суставы, чтобы добиться нужного телодвижения. Зато сейчас я двигался вполне нормально и даже уверенно. Это давало мне шансы надежду на эффективное выполнение своих замыслов. Со временем я даже начал слышать своеобразную музыку, которая чем-то напоминала мне своеобразные барабаны дикарей. Как результат, я начал двигаться куда более плавно и быстро. Причем сейчас этот танец не выглядел какими-то рваными движениями. Знаете, как это обычно происходит во время танца того самого вальса? Раз-два-три, раз-два-три. Здесь было тоже немного похоже, хотя наверняка были бы сейчас и некоторые разумные, которые сказали бы о том, что эти телодвижения, раз неестественные для людей, то, по сути, не стоит их считать человеческими. И Я, возможно, даже с этим бы вполне согласился бы, только вот сейчас мне нельзя было отвлекаться на все это. Мне нужно было двигаться дальше, шаг за шагом, продолжая движение по этому странному коридору, Причем, замечу сразу, сам этот коридор извивался по своему пути следования. Особенно, когда по движением танца я должен был уйти куда-нибудь своеобразный кувырок в сторону на достаточно большую дистанцию. Вот насчет чего я и опасался. Именно насчет того, что мне банально не хватит длины моего шага для того, чтобы уйти из-под удара. Однако все шло так, как и должно». Так что буквально спустя час, мокрый на подгибающихся от усталости и напряжения ногах, я все-таки дотронулся до двери в конце коридора, который внезапно для меня осветился ярким светом, заставив мою душу буквально похолодеть от ужаса. Как оказалось, сюрприза в этом коридоре вполне хватало. Были и многометровые ямы-провалы, ведущие в неизвестность, что, по сути, могло достаточно легко стать для меня смертельным приговором. И тоже имело достаточно большое значение. Ведь если бы я хоть на миллиметр ошибся бы, то мог бы банально провалиться в это своеобразное подземелье. И тогда я бы точно костей бы своих не собрал бы. Уже только поэтому можно было понять то, насколько дорого мне могла обойтись такая ошибка. Однако мне удалось вовремя разгадать секреты этого коридора. Благодаря чему я выживу. А вот этот разумный, который ранее меня пришел в эти подземелья, все же ошибся. Он ошибся в том, что не додумался обратить внимание на фрески и найти в них смысл. И для него все это обошлось слишком уж дорого. Когда передо мной открылись эти двери, до которых я кое-как все же добрался, я фактически на четвереньках выполз наружу, так как банально был вне себя от усталости — и понимал, что если бы мне пришлось еще хотя бы еще несколько минут так безудержно плясать, выворачивая себе суставы в самых неестественных позах, то вряд ли бы вообще добрался бы до выхода. «Это что же получается?» Все же не скрывая своего удивления, прошептал я, когда все-таки постарался осмотреться по сторонам и заметил свой собственный фонарик у входа в соседние двери, куда также неразумно сунул свой нос. Я по кругу прошелся. Жуть какая. Действительно, жуть. Я просто не понимал того, через что мне пришлось пройти. Так как в моей голове все это фактически сплелось в какую-то непонятную какофонию телодвижений, сверкающих в темноте лезвий, из камня, моих стонов от боли в суставах и желание попытаться не сорваться и не шагнуть куда-нибудь в сторону с того самого пути, который я выбрал». Надо сказать, что тренировки здесь, судя по всему, были весьма жестокие. Ведь, по сути, стоило такому студенту в чем-то ошибиться, и он мог запросто погибнуть. Может быть, поэтому здесь никого и нельзя было обнаружить из живых, так как они банально все поубивались тут? Тяжело пытаясь отдышаться и просто осев возле своего фонаря, Я вспомнил про сумку и вещи того самого моего предшественника, чьи останки так бесстыдно и безбожно обобрал в начале этого коридора, и медленно снял эту сумку, после чего попытался ее разглядеть, так как понимал, что там может быть что-нибудь весьма полезное для меня. Ведь, исходя именно из этих находок, я мог бы что-нибудь узнать про этого разумного, а также я мог попытаться выяснить и то, откуда он здесь вообще взялся. Ведь я понимал, что появление такого индивидуума здесь просто не может быть случайным, если он здесь оказался. Просто на таком не сильно мобильном транспортном средстве, а в частности на этом самом своеобразном глайдере, можно было понять, что не так уж и далеко должно быть какое-то поселение, так как далеко куда-то убраться с данной территории на этом глайдере просто не получится» особенно с учетом тех самых песков, живущих собственной жизнью. Так что уже только поэтому можно было понять всю сложность ситуации, в которую я мог сунуться, если бы попытался изучить эту территорию самостоятельно. Как я и предполагал, в сумке этого разумного обнаружился еще один фонарь, который, как только был вынесен на территорию, где не было того самого странного поля подавления — Оказался достаточно неплохо заряжен энергией. Ко всему прочему, там находилась и своеобразная круглая плита из тяжелого пластика, которая была немного странной. На мой взгляд, в ней было несколько специфических выемок, а также и пара обозначений, которые я уже ранее видел. Попытавшись вспомнить про то, где именно их мог видеть, я вспомнил о том, что, по сути, эти обозначения встречались мне как минимум дважды. Первый раз я встретил их именно на том самом кристалле-пирамидке, который обнаружил в убежище, а второй раз как раз в том самом приемном покое, который был основным залом при входе в пирамиду. Это что же получается? Все это может быть всего лишь деталями какой-то одной конструкции. Придется возвращаться обратно в убежище, чтобы убедиться в этом и попытаться понять, что же именно я нашел. К тому же мне хотелось бы понять и тот факт, почему этот разумный, кем бы он ни был, так глупо погиб. Все равно он должен был хотя бы что-то понимать из всего обнаруженного здесь. В этом я не сомневался. Ведь дураком того, кто дошел аж до этого уровня в пирамиде, назвать просто язык у меня не повернется. Да, ему не так уж и повезло. Просто сунувшись в тот коридор, этот разумный от неожиданности случившегося факта Банально растерялся и не смог адекватно отреагировать на происходящее, в результате чего погиб. Но дураком его не назовешь никак, так как все предыдущие ловушки он сам обнаружил. Вот только я сомневаюсь в том, что он правильно осмыслил происходящую здесь ситуацию. Возможно, он подумал, что этот коридор ведет куда-то к каким-то сокровищам. А для чего еще могло понадобиться делать подобный коридор смерти? Ну да, если так подумать, то все сходится. Но есть один нюанс. Он, видимо, даже не пытался найти общую взаимосвязь происходящего в этой пирамиде. Я же это сделал. И понял, что связь все же есть. И от этого никуда не денешься. Также я обнаружил в его сумке несколько необычных электронных приборов. Ну, в том, что они электронные, я не сомневался. Потому что как только я их достал, они начали действовать и стали активно сверкать своей индикацией. Но для начала мне нужно было понять все то, что именно они делают. Скорее всего, именно при помощи таких приборов он и пытался искать различные ловушки. Но, как я уже отметил ранее, этот разумный банально расслабился, так как привык к тому, что ловушки в основном располагаются где-нибудь в стороне у входа, ближе к центру коридора. Однако тут они начинались буквально с первого шага, А шаг там был специфический. Надо было сделать шаг в сторону и поклониться, как я понимаю, чуть ли не в приветственном ритуальном поклоне, склонив голову. Он же этого не сделал и, как результат, остался с проломленной головой, так как его пробитый череп с иссохшей плотью валялся немного в стороне от тела. И интересный факт. Надо будет потом, наверное, как-нибудь позже все-таки вернуться в этот коридор. Знаете... Ничто не стимулирует так желание жить, как прямая угроза смерти. Поэтому я понял, что этот коридор станет для меня достаточно важным местом. Ведь я собирался тренироваться, не сбрасываясь со счетов тот факт, что еще не все знают про эту пирамиду. Да и вообще. Обычно в таких учебных центрах, которые мне почему-то напомнил тот самый монастырь Шаолинь, особое значение имели архивы с записями. Если эти разумные жили на данной планете, то, по сути, можно понять, что они должны знать о том, где именно я нахожусь, а также и о том, есть ли возможность мне выбраться отсюда куда-нибудь в более удобное место жительства. И к тому же я хотел понять, для чего вообще было нужно в таком нелюдимом месте, а эту пустыню особо обжитой зоной не назовешь, строить нечто подобное, напоминающее монумент или какой-то исторический памятник, только для того, чтобы проводить здесь регулярные тренировки. Может быть, это какая-то скрытая от всех секта пыталась воспитать среди своих адептов идеальных убийц? На Земле нечто подобное тоже применялось. Те самые легендарные ассасины, которых боялись многие представители, руководящей элиты средневекового мира на Земле, тоже стоили отдельного внимания. Уже только поэтому не стоит сбрасывать со счетов такую идею. Она вполне может существовать. Кое-как успокоившись и постаравшись прийти в себя, я направился в освоясие, так как в этот день больше не мог уже ни на чем сосредоточиться. Однако, поднимаясь наверх, я заметил, что уже буквально на голом инстинкте, совершенно забыв о ловушке, вильну в сторону, когда мимо меня должен был пролететь довольно опасный предмет что открыто сказала мне о том, насколько эффективны могут быть такие тренировки. Ведь они буквально на уровне рефлекса вбивали в тебя сам факт того, что везде может быть угроза. И именно благодаря такому подходу мне и удавалось выжить. Так что уже только поэтому мне следовало быть настороже. Добравшись до своего транспортного средства, я тут же направился обратно в убежище так как понял, что мне надо осмыслить и понять все то, что там происходило. И к тому же мне нужно было понять еще и тот факт, верны ли были мои догадки в отношении находок, которые я сделал. Сначала в этом своеобразном месте, а потом и на территории пирамиды. Я имею в виду все эти предметы, напоминающие мне детали от одного конструктора. Вернувшись домой и быстро перекусив, я тут же, фактически в центральном зале убежища, принялся осматривать все то, что обнаружил. Разложив все имеющиеся у меня подозрительные предметы, вроде того же самого кристалла пирамиды, этого своеобразного диска, и тех замок загогулин, я пытался понять, что именно перед собой вижу, но тут долго и думать-то не пришлось. Учитывая тот факт, что на самих этих загогулинах имелись своеобразные выемки и выступы, а на диске такое же, только в обратном порядке, я понял, что, по сути, имею перед собой своеобразный журнальный столик. Ну, я имею в виду такой своеобразный предмет на трех ножках, который выглядит весьма специфически и в чем-то даже симпатично. А вот сверху на него должен был ставиться тот самый кристалл «Пирамидка», который для чего-то был нужен. И что мы в данном случае получим, пока что я этого просто не знаю. Однако собирать этот своеобразный предмет на территории собственного убежища мне бы не хотелось. Поэтому я решил, что для начала все это отвезу в пирамиду. И соберу прямо там, где видел специальный своеобразный постамент. Скорее всего, этому своеобразному устройству, или что это было на самом деле, я не знаю, Место было именно там. Однако этот разумный зачем-то забрал его оттуда. Зачем? Чего именно он таким образом добивался? Ответов на этот вопрос я не знаю. И уже только поэтому могу точно сказать, что такие вещи лучше не делать там, где живешь. Особенно, если ты не знаешь главного. Как сработает это своеобразное устройство? Конечно, я понимаю, что риск всегда имеется. Вот только в данной ситуации я старался не забывать и о том, что вряд ли это что-то взрывающееся. Ну, какой может быть смысл делать нечто подобное, что может нанести вред и оставлять его без присмотра? Кстати, тело этого несчастного, которое действительно, по сути, сейчас было единственным, что напоминало о существовании здесь этой своеобразной расы, на самом деле было очень сильно иссушенным. И мне даже показалось, что тут речь шла отнюдь не о годах. Как бы тут речь шла не о столетиях. И тогда меня просто поражает технологический уровень данных индивидуумов. Ведь, по сути, если это существо погибло в пирамиде как минимум хотя бы сотню лет назад, то тогда каким образом все эти устройства продолжают функционировать? Кстати... На этом разумном я действительно обнаружил дыхательную маску, только саму маску брать не стал, а выкрутил те самые капсулы с химикатом. Возможно, они мне еще пригодятся. К тому же, уже немного погодя, в его же сумке я обнаружил еще десяток таких капсул. Ну что же, это было вполне разумно. Мало ли, что может случиться во время поиска. Только вот ему эти все предосторожности никак не помогли. Постаравшись внимательно осмотреть все то, что было в его сумке, а также и на теле этого разумного, я сосредоточил свое внимание на одном устройстве, что снял с его руки. Ну, не стал бы он с собой таскать без нужды такой довольно тяжелый браслет. Конечно, кому-то могло бы показаться немного странным то, что я просто олицетворяю этого разумного с мужским родом, хотя кто знает. Насколько я помню, на земле в последнее время тоже была сильная эмансипация и феминизм. Только вот они были какие-то однобокие. Женщины требовали везде равенства, но почему-то не хотели вкалывать наравне с мужчинами на каких-нибудь тяжелых физических работах. Ну, а что вы хотите? Очень удобно в такие моменты было вспоминать о том, что они вообще-то женщины. Однако, когда речь шла об их интересах, то они тут же начинали кричать про ущемление прав женщин. Странно все это. Я никогда не понимал однобокости этих суждений. Если уж вы чего-то требуете, то требуйте все это до конца. И следуйте своим правилам до конца. А пытаться изображать из себя жертву в данном случае просто глупо. Проверив этот браслет, я в первую очередь обратил внимание на то, чтобы на нем не остались остатки плоти этого разумного существа, но ничего такого там не было, тем более, что у него само покрытие было металлическим, а значит, ему не так легко чем-то подобным повредить, по крайней мере, следов на нем просто не было, что и было в чем-то даже поразительно. Но сначала я не спешил его как-то активировать и пытаться понять, как оно работает. Мне нужно было сначала выяснить, не несет ли этот прибор какую-то угрозу для меня лично. Немного подумав, я решил, что лучше экспериментировать на расстоянии. Не хватало мне еще, чтобы эта штука оказалась чем-то вроде оружия. А я, банально заглядывая в дуло, как какой-то дикарь, нажму на спусковой крючок. Нет уж... «Лучше мне действовать осторожно и осмотрительно». Для начала я постарался выяснить все подозрительные места, которые могут нести хоть какую-то угрозу. Старался я также обнаружить и какие-нибудь кнопки, которые могут быть активированы, что в результате какой-то ошибки может стать смертельной глупостью. Потом, обнаружив несколько своеобразных пиктограмм, напоминающих древние египетские символы, я решил попробовать воздействовать на них — Тем более, что две этих пиктограммы были специфической расцветки. Красного и зеленого оттенков. Так почему бы не воспользоваться тем, что у этих разумных, судя по всему, эти оттенки по своему значению совпадали с нашими? То есть красный — это запрет или угроза, зеленый — это либо активация, либо разрешение. Но как это сделать? Да еще и на дистанции. Не буду же я метров с десяти пытаться кидать камнями в подобное устройство, чтобы каким-то образом выяснить его дееспособность. Во-первых, я не настолько хорошо метаю камни, чтобы быть уверенным в удачном исходе такого мероприятия. А во-вторых, у меня еще была память о сенсорных экранах смартфонов с земли. Так что можно было понять, что подобные пиктограммы могут не сработать на такое воздействие, да и повредить этот прибор мне бы не хотелось ведь я просто не знаю того, на что он может быть способен, и в какой мере может стать полезен для меня лично. Так что уже только поэтому мне следует как следует продумать все то, что я буду делать с ним в дальнейшем. Но я все-таки пока что немного опасался этого прибора. К тому же, как выяснилось, эти существа были не настолько уж и миролюбивыми, если учитывать тот факт, что подобное устройство может нести определенные универсальные функции, являющиеся опасными. И если уж не для того, кто им пользуется, то для кого-нибудь со стороны вполне возможно. Например, сколько раз я читал в различных книгах о том, что на то же оружие было бы неплохо внедрить своеобразное распознавание хозяина либо по отпечатку пальцев, либо по тесту ДНК. Как факт, такое оружие в руках чужака могло бы банально взорваться. А мне бы не хотелось пострадать, да еще и по собственной глупости. Но мне немного повезло. В той же сумке этого разумного я обнаружил своеобразный щуп достаточно большой длины. Он мне напоминал телескопическую антенну Земли. Видимо, таким своеобразным устройством данный индивидуум мог попытаться прощупать что-нибудь на дистанции от себя. Никакой электроники в нем не было. Обычный телескопический щуп из неизвестного мне сплава, при помощи которого я теперь мог попытаться нажать на эти самые пиктограммы, оказавшиеся чем-то вроде пьезоэлементов. Несмотря на то, что он вроде был нарисованный, под этим элементом находится кнопка, которая активируется именно физическим нажатием. Так что я все же решил провести пробу запуска этого браслета. Сначала я вышел с ним прочь из убежища, чтобы не повредить само это здание и старательно прикрыл